Глава двенадцатая. Первое задание отбора. Когда солнце уже высоко стояло над землей, пришла Лауни, чтобы проводить меня в зал. Я шла за ней по извилистым коридорам и темноватым винтовым лестницам с высокими ступенями. Неужели местные считают такие лабиринты удобными? Если бы не Лауни, я бы здесь моментально заблудилась. В неуютном зале, больше напоминающем каменную пещеру, собрались десять молодых ведьмочек. Большинство красовались в таких платьях, что моё на их фоне казалось почти монашеским. Джуща щеголяла в облегающем тело красном наряде с разрезом, начинавшимся прямо от пояса. Вырезы на большинстве платьев были такие, что грудь запросто могла бы оттуда вывалиться. Подозреваю, что девицы задействовали магию, чтобы бюсты хотя бы частично находились под кружевами платьев. Несколько лиц были мне знакомы. Я машинально кивнула Джу и Толстушке, которая единственная ответила на мое приветствие в Академии магии. Толстушка сильно выделялась среди других, так как пришла в скромном темном платье свободного покроя и с распущенными чуть лохматыми волосами. Остальные бросали на нее откровенно пренебрежительные взгляды. «Анж!» — Джулайя с жадным блеском в глазах ринулась ко мне. «Где ты была? Десятая комната все время пустовала. Ты что, ночевала у дракона?» — с придыханием спросила она. Остальные делали вид, что меня тут нет, но я почти физически почувствовала, как они дружно навострили уши. Толстушка наоборот закатила глаза и громко вздохнула, показывая, как ее раздражают вся эта суета, интриги и сплетни. — Нет, мне отвели отдельную комнату, — надменно сообщила я. — Ну, разумеется! Она ведь провела ночь в Эргере с сыном правителя. Довольно громко процедила высокая брюнетка с чересчур пухлыми губами. — Видимо, много чего умеет. раз вытребовала себе комнату подальше отсюда, от этого проклятого полтергейста. Завидовали бы молча, не понижая голоса, отозвалась я. Джул, а что, у вас был полтергейст? О, это такой кошмар! Джулайя нарочито передернулась. Он заявился среди ночи, пошел по комнатам, пытался кого-нибудь придушить. Отвратительный зеленый старикашка! Магия на него не действует. Мы всю ночь не спали. То он выл, то стонал, то на кого-нибудь нападал. У Киары синяки на шее. Она с легким злорадством кивнула в сторону рыжеволосой девицы, повязавшей на шею платочек. В Дориану он запустил ее же туфельками. Джу взглянула на пухлогубую брюнетку. Только под утро прилетели двое старших сыновей правителя. Они услышали шум и выгнали кошмарного старика на улицу. Одна Рунни спала нормально. «Наверное, полтергейсты жирными ведьмами не интересуются». Толстушка усмехнулась. «На ее лице я не заметила ни тени обиды. У меня тут же создалось впечатление, что Рунни не так проста, как кажется на первый взгляд. Не может быть, чтобы адептка четвертого курса не могла при желании похудеть. Для этого вообще не обязательно быть ведьмой». Значит, девушку ее внешность устраивает, а подколы однокурсниц совершенно не волнуют. Интересно, как Рунни умудрилась справиться с вредным стариком? Дверь распахнулась. В зал с торжественным видом вошли разряженные в бордовые мантии Риент и Двирн. Они остановились у стен, пропуская Виара. Правитель шагал с гордо поднятой головой. идеально ровной спиной и выглядел очень внушительно. На его голове красовалась корона, усеянная драгоценными камнями. На безымянном пальце сиял золотом перстень с большим прямоугольным черным камнем. За ним с надменным лицом следовал Клеарн. Ведьмы моментально поклонились до пола. Определенно, они закрепляли бюсты в декольте магией. Я поспешно склонилась перед правителем, опоздав на пару мгновений. Виар остановился. Все застыли в поклоне, и ни одна ведьма не собиралась разгибаться первой. Это что, начало отбора? Демонстрация подробностей и фигуры каждой из кандидаток в невесты? В пособии по этикету было сказано, что дракону нужно просто поклониться, а не замереть в этой позе, пока у невесты не заклинит спину. Я решительно распрямилась. одновременно с Рунни. «Рад приветствовать в главном городе Земли нашей Виергарда лучших адепток Академии!» Звучным голосом произнес Виар. Девицы медленно выпрямились. Теперь они просто склонили головы. «В течение месяца вы должны будете выполнить несколько заданий, позволяющих оценить ваш магический потенциал и умение решать разного рода проблемы. Кроме того, каждый из вас будут назначены аудиенции для нашего личного знакомства. Продолжал правитель. Вам разрешается осматривать замок и его окрестности, пользоваться эргерами, общаться с кем пожелаете. Но есть два запрета, за нарушение которых вы тут же выбываете из отбора. Вы не должны заводить с кем-либо любовные связи, и вам запрещается без разрешения входить в покой драконов. На мой взгляд, запреты были вполне адекватными. Немного тревожило только, как будет выглядеть аудиенция для личного знакомства. Впрочем, я не представляю, чтобы правитель дракон повел себя так же безобразно, как ректор с его любовным напитком. Первое задание. Сделать так, чтобы вас не беспокоили полтергейст, с которым вы уже пообщались, а также другие обитатели замка, которых я называть не буду. Прозвучало это довольно зловеще. Ну и кто тут еще водится, кроме сумасшедшего прозрачного старика? О времени первых аудиенций вам будет сообщено позднее, завершил Виар. Я с интересом поглядывала на предполагаемых невест. Неужели они хотели бы провести всю жизнь в этом замке надменных драконов? Почти уверена, что жена правителя окажется среди хозяев на последнем месте. До вечера я продолжала вникать в этот мир и его мифологию. В книге нашлась разгадка, почему супругой правителя должна быть драконица или достаточно сильная ведьма. Во времена нашествий урговых питомцев на битвы выходила вся семья правителя. Думают ли об этом девчонки, которые хотят заполучить Виара в мужья? К вечеру ко мне явился Клеорн. Плотно закрыв за собой дверь, он плюхнулся на застеленную кровать. Я откинулась на спинку кресла, отложила мир и боги и несколько раз сморгнула. От чтения устали глаза. Зато большую часть книги я осилила и, надеюсь, запомнила все наиболее ценное. «Ну, и зачем ты запустила Полтергейста в замок?» — весело поинтересовался дракон. «Предупреждать надо, что тут нельзя открывать окна», — огрызнулась я. «Заикой можно остаться, когда тебя среди ночи вдруг пытаются придушить». «Скорее заикой останется он», — глаза Клеарна смеялись. Алтергейст сказал, что ни за какие пряники не зайдет больше в твою комнату, что ты ругаешься, дерешься и щекочешься. И вообще он тебя боится, потому что не знает, чего от тебя ожидать. В общем, часть первого задания ты прошла, сама того не заметив. Эта новость мне совсем не понравилась. Я не планировала выделяться ни в одном из туров этого конкурса. «А остальные существа, с которыми я должна разобраться, это кто?» С опаской поинтересовалась я. «Ничего особенного. Пара привидений и урков-пёс», — небрежно ответил он. «Ничего особенного?» — возмутилась я. «Призраки и кровожадная трёхголовая собачка — это пустяки?» «О, смотрю, ты не теряла времени даром!» Дракон кивнул на книгу. Ургов-пёс действительно трёхголовый, но он не опасный. Приставучий – это да. Хочет играть, ластится, но ни разу ещё никого не тронул. Потому мы и оставили его в своё время в живых. Выглядит грозно, а на деле добрейшая тварь. Иногда и у Урга бывают неудачи. На сотни выращенных им чудовищ может попасться дружелюбный монстр. «Бесплотные привидения тоже не сделают тебе ничего плохого. Могут только раздражать своими вздохами и болтовнёй. В общем, расслабься и не думай об этом задании». «У меня для тебя есть кое-что другое», — шепотом добавил он. «Иди сюда, расскажу». Я плюхнулась рядом с ним на кровать, и дракон тут же притянул меня к себе за талию. «Это и есть кое-что другое?» Выдохнула я. Злости не было. В конце концов, почему бы не расслабиться в объятиях привлекательного парня? Может, и Клеорн станет сговорчивее и побыстрее даст нам, Сандж возможность вернуть все на свои места? Я не сошел с ума, чтобы силой заставить ведьму со мной спать. Он поморщился. Нет, все гораздо серьезнее. Меня хотят убить.